Колонии Греция – каменистая, бесхлебная страна, край пастухов и рыбаков. Плодородных дарин было мало, перенаселение грозило ей голодом. Спасаясь от голода, Греция искала новых земель для заселения. Мы видели, как были заселены ближние заморские земли, малоазиатский берег Эгейского моря. Теперь пришел черед и для дальних заморских земель. Есть старинное русское слово «выселки». Когда часть жителей селения снимается с места, перебирается на новое, и там ставит отдельное селение. Именно таковы были новые заморские города греков. Мы их называем латинским словом «колонии». Но не надо понимать его в современном смысле слова. Зависимые и эксплуатируемые земли. Новые города были независимы от старых, откуда выселились их жители и немало не эксплуатировались ими. Это было отношение взрослых детей к родителям, независимое, но с почтением. Государство, основавшее колонию, так называлось по-гречески «метрополия», то есть город-мать. У греческой колонизации было три направления. Первое – на запад. Там были заселены берега Южной Италии, и Сицилии, где вырос город Сиракузы, а передовые поселения продвинулись еще дальше, второй на север, через Мраморное море в Черное море и по его берегам вплоть до нынешних Ольвии, Херсонеса, Керчи и Риони, третий на юг, через Средиземное море в Кирену и окрестные места. Все колонии были приморские. «Греки живут вокруг моря, как лягушки вокруг болот», — говорил философ Платон. Отправляясь в путь, переселенцы обращались к Дельфийскому Аполлону за советом, куда ехать. Зажигали факелы священного огня города-матери, садились на суда с женами и детьми и плыли к чужим берегам. Там договорами или силой отбирали у местных племен кусок прибрежной земли, ставили храмы, возводили дома и засевали поля. Иногда целые города бросали старые места и переправлялись на новые. Когда персы осадили ионийский город Фокею, то фокейцы всем народом сели на корабли, бросили в море кусок железа, сказали, когда это железо всплывет из моря, тогда и мы вернемся под власть персов. И отплыли в западные моря. Иногда отплывал не целый народ, а целое поколение. Торрент, самый большой греческий город в Италии, был основан так. Шла Первая Мессенская война. 10 лет спартанцы осаждали мессенцев на горе Ифоме, поклявшись не возвращаться в Спарту до победного конца. 10 лет спартанки в Спарте ждали мужей и не рождали детей». Спартанцы забеспокоили, что останутся без потомства и позволили женам взять в наложники илотов. Родились дети, выросли, потребовали гражданских прав, но война уже кончилась, и им отказали. Тогда они всем поколением выселились в Италию и основали там торрент. Во главе переселенцев был сын того спартанца, который подал в совет завести детей от илотов. Потомок аргонавтов Бат с острова Ферры был заикою. Он отправился в Дельфы спросить, как ему избавиться от заикания. Оракул сказал, «Выведи поселение в Ливию». Бат удивился, потому что спрашивал он совсем не об этом, но послушался Оракула. Греки высадились на песчаном ливийском берегу, и Бат вышел в степь вознести молитву Аполлону. Вдруг он услышал страшное рычание. Перед ним стоял лев. Бат взмолился к Аполлону, чтобы Бог охранил его безоружного. И от потрясения молитва слетела с его губ внятная и незаикающаяся. Так Бат избавился от недуга. А в Ливии была основана кирена. Новые города росли и богатели. Из колонии везли в Грецию зерно, металл, рабов. Из Греции в колонии... Вино, оливковое масло, изделия кузнецов и гончаров. Греческие города в Италии величали себя Великой Грецией, и о привольной жизни в них рассказывались чудеса. В таренте было больше праздников в году, чем будней тарентинцы говорили, мы одни живем по-настоящему, а все другие лишь учатся. В сицилийском Акраганте дома и обеды были так роскошны, что философ Эмпидокл сказал, «Здешние люди строятся так, словно им жить вечно, а едят так, словно им завтра умереть». А в Сиборисе были такие богачи, которые спали на розовых лепестках, еще жаловались, что им жестко. Слово сибарит с тех пор стало означать лентяя и неженку. «Червонцев я себе повытаскую груду, так завтра же богат я буду» и заживу как сибарит. Крылов. Бедный богач.